Ему удалось без труда получить необходимую справку, поскольку консульский чиновник собирался отобедать со своим приятелем и не стал задавать лишних вопросов. После соблюдения необходимых формальностей, супруги венчались в маленькой лютеранской церкви на окраине Лондона. Это должно было упрочить их положение в глазах окружающих. Кроме того, венчание в церкви избавляло молодоженного от сбора дополнительных справок. После венчания они вновь посетили бюро о регистрации брака среди иностранцев. Им было предложено явиться через три дня за получением свидетельства о браке. В назначенный день весты появились в офисе. Они торжественно поклялись на Библии, что представили подлинные документы, после чего на их церковном свидетельстве о браке был поставлен штамп о регистрации брака в Лондонской городской управе. Так супруги-нелегалы во второй раз оформили законный брак, на сей раз в Лондоне. Отметив это событие скромным ужином при свечах в ресторане, супруги через несколько дней отправились к месту предстоящей работы. Путь в Буэнос-Айрес был непростым, как и вся работа разведчиков нелегала.